Глава 9. Южная Исландия. За год до обнаружения тела. Вот и начался мой недельный отпуск. Надеюсь, мне удастся преодолеть усталость и стресс в тишине Южной Исландии. Я собиралась писать статью о бабушке, и в каком-то смысле все еще искала ее дневник, хотя дедушка на моих глазах бросил его в топку. Разумеется, я понимала, что дневник безвозвратно утрачен, и я никогда не узнаю, что в нем написано. Просто очень трудно с этим смириться. Возможно, дедушка Лаурус, умерший несколько лет назад, был прав. Бабушка из Бьорк писала только для себя, не для кого-то другого. Я ехала на восток на своей колымаге, не превышая скорости исключительно в силу того, что моя машина не отличалась особой мощностью по нынешним меркам. За очередным поворотом извилистой мощёной дороги увидела старый дедушкин дом. Он стоял на некотором возвышении, Из одной стороны выходило к на ми на море и острова Вестманнаэйр. Безграничная игровая площадка для гостившей у дедушки маленькой девочки. Но всегда сильный ветер даже в середине лета, по крайней мере, в моей памяти. Я поехала вверх по дороге к дому, открыла ворота в проволочном заборе, на мгновение почти забыв о том, что после дедушкиной смерти дом купили молодые супруги с двумя маленькими детьми. С тех пор я сюда не приезжала. На дворе стоял новенький легковой универсал. Когда я вышла из машины, меня встретила радостная собака. Я знала, что для стати и мой визит ничего не даст, но что-то влекло меня к этому месту. Очень много детских воспоминаний, хороших воспоминаний. В дверях показалась молодая женщина. Увидев меня, она немного помолчала, явно пыталась сделать вид, что не замечает шрама от ожога на моём лице. Достаточно долгое молчание, чтобы напомнить мне, чем я выделяюсь из толпы. Некоторые знакомые рекомендовали выяснить возможности пластической операции, но я так и не решилась. Вероятно, в глубине души хотела быть другой, завоёвывать мир, преодолевая трудности. Наконец, молодая женщина с улыбкой поздоровалась. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Исрун. Точно, вы ведь корреспондент. Женщина смотрела поверх моего плеча. А оператора с вами нет? А, нет, я не по работе. Пишу статью о своей бабушке. Она здесь жила. В этом доме? Да. Можно мне заглянуть? Она пригласила меня войти. Трудно отказать тому, кого регулярно видишь в своей гостиной. Я старалась получить удовольствие от этого визита. На меня нахлынули воспоминания, хотя новые хозяева внесли разные изменения. Большинство из них сами по себе были к лучшему, но очарование отчасти ушло. Это был уже не старый добрый дедушкин дом. Разумеется, я хотел бы там остановиться, если бы меня пригласили. Вместо этого договорилась пожить у тёти, владевшей хутором неподалёку и сказавшей, что для родственников у неё всегда найдётся свободная комната. Я собиралась там выспаться, хорошенько отдохнуть и написать статью. Кроме того, условилась о встрече с двумя женщинами, которые хорошо знали бабушку из Бьорк. Они охотно согласились вспомнить былое годы. Я была исполнена предвкушения.